Дом, где даже соврать нельзя даром. Под Новый год, когда мужчины, лоб выбрив полумесяцем, с прической щегольскою, надевают нарядное платье и выходят на улицу, так и хочется сказать «Вот и пришел радостный праздник». Сноска. Лоб выбрив полумесяцем. Имеется в виду старинная мужская прическа «сакаяки», Волосы над лбом выбривались полумесяцем, а на висках укладывались валиками. В рассказе цитируются слова из популярной детской песенки. А между тем, хоть это и не всегда заметно со стороны, далеко не у всех из них праздничное настроение. Взять хотя бы вон того незадачливого купца. Перед праздником он оказался в весьма стесненных обстоятельствах и потому решил не отдавать долгов. В последний день года, наспех позавтраков, он накинул хаоре, заткнул за пояс короткий меч и обратился к жене, которая с утра уже была не в духе, с такими словами. «В любом деле, надобно иметь терпение. Погоди немного, все еще наладится, и ты у меня будешь разъезжать в полонкине, как прежде». А пока возьми немного утятины, что осталось с вечера, приправь ее сакэ и полакамись, Когда нагрянут первые сборщики долгов, отдай им все, что у нас есть. Оставь только один кан мелочи для игры в счастливую веревочку. Сноска. Счастливая веревочка — одно из новогодних развлечений. Участники этой игры по очереди тянули спутанные в пучке веревочки, вытянувший меченую получал приз. А остальным скажи, что денег нет, пусть уходят ни с чем. Ложись в постель и отвернись к стене, чтобы их не видеть. Наскоро, отдав жене такие распоряжения, он вышел из дому. Да разве станут водиться деньги у такого человека? И за дня в день он торговал себе в убыток и хотя сам понимал, что так вести дела не подобает, ничего путного придумать не мог. Бедная жена его еще и матерью не стала, а уже успела состариться. Видно, такая уж злая судьба ей выпала. И вот в канун Нового года, когда каждый медяк на счету, этот купец сунул в мешочек две или три золотые монеты, а также около тридцати моммы серебром и отправился в чайный домик, где никогда прежде не бывал. «Похоже, вы еще не расплатились с взаимодавцами. Куда ни поглядишь, всюду разбросаны счета», — сказал он хозяйке. «Но в сумме ваши долги, верно, не так уж велики, каких-нибудь два-три кана». «Да, в каждом доме свои траты. Мне, к примеру, в одну только мануфактурную лавку пришлось заплатить шесть канов пятьсот моммы. Жена моя ужас как любит наряжаться, так и норовит меня разорить. Уж лучше бы мне вовсе с ней развестись и тратить деньги на зеро но не тут-то было». В третьем месяце она понесла, и нынче утром выбрала же времечко, у нее начались схватки, в доме у нас все делается прямо по пословице, ребенка еще нет, а пеленки уже готовы, и кормилицу привели» и трех или четырех повитух позвали, и монаха Буси пригласили. Он уже читает молитву, чтобы непременно родился мальчик, но этого мало. Надо бы еще раз добыть пояс тысячи поколений, раковинку Каесугай, а также морского конька, которого роженицам полагается держать в левой руке. Сноска Поиск тысячи поколений, символ легких и многочисленных родов. Раковинка Каесугай, разновидность ципреи, по виду напоминает птичье яйцо. Средство народной магической медицины, помогающее при родах. Морской конек, символ плодовитости и легких родов. В соседней комнате наш домашний лекарь занят приготовлением зелья, ускоряющего роды. Да я еще забыл упомянуть о ножках грибов мацутаке. Их заблаговременно заказали, хотя я, признаться, понятия не имею, для чего они нужны. Сноска. Ножки грибов мацутаке. Использовались как более утоляющее средство после родов. А тут еще явилась теща и всюду сует свой нос – «Ну и суматоха у нас сейчас! К счастью, оставаться дома во время родов мне не полагается, вот я и забрел к вам. Конечно, для вас я человек новый, и вы можете заподозрить, что я пришел сюда в надежде скрыться от взаимодавцев. Так вот, заявляю с полной ответственностью, в этой округе я никому не задолжал и медика. Дозвольте мне побыть здесь, покуда не родится ребенок». Я за все расплачусь наличными. Ой, что я вижу? У вас тут на крюке висит совсем невзрачная макрель. Она мне не по вкусу. Вот вам золотая монета. Немедленно купите другую. — Какая радость! — воскликнула женщина, принимая от него подарок. «Я утаю эти деньги от мужа и куплю на них поезд для кимоно, о котором давно мечтаю. Ну, раз уж в конце старого года, — продолжала она с улыбкой, — нас изволил посетить такой щедрый гость, Новый год наверняка будет счастливым, однако такого благородного человека, как вы, не пристало принимать на кухне, пожалуйте в залу». «Только глядите, чтобы угощение было отменное, не то, что вы подаете другим. Я ведь ужасный привередник». Просто смех разбирает при виде того, как хозяйка суетится, подогревая саке, налитое из только что откупоренного бочонка, затем она принимается гадать посетителю. «Вот уже три раза бросила заколку, а выходит все одно, у вас наверняка родится сын». «Сноска». Вот уже три раза бросила заколку. Один из способов гадания. На циновку бросали заколку для волос, и в направлении ее острия подсчитывали количество петель до края циновки, по этому числу предсказывали судьбу. Так предсказания хозяйки и хвостливые слова гостя сливаются в единый поток хитроумного вранья. Приятно накануне новогоднего праздника во весь голос затянуть песню, особенно когда тебе подыгрывает на семисене куртизанка. Это удовольствие можно себе позволить лишь в веселом заведении. Сноска. Семисен. Японский трехструнный музыкальный инструмент, на нем играют с помощью костяного плектра. Получил широкое распространение в 17 веке, особенно среди обитательниц веселых кварталов. «В печали и грусти проходят дни и месяцы жизни моей, поется в песенке, и правда, нашему купцу есть от чего печалиться и грустить, не потому ли этот день кажется ему таким долгим, обычно он жалел, что время в домах свиданий пролетает незаметно, нынче же совсем другое дело». Куртизанка, которую хозяйка вызвала к гостю, напустила на себя празднично оживленный вид и, хотя радоваться ей было нечему, с улыбкой заговорила. «Один за другим уходят годы. Как это печально! Прежде я всегда радовалась наступлению Нового года, думала, придёт праздник, можно будет поиграть в валан». Сноска. Игра в валан. Хенецуки. Традиционное новогоднее развлечение девочек и девушек. Прямоугольные дощечки для подбрасывания валана нарядно украшались с тыльной стороны. Но вот мне уже девятнадцать минуло, скоро зашью разрезы на рукавах, обзаведусь семьей, детишки станут называть меня матушкой, всего только год осталось мне щеголять, фурисаде. Но у гостя на ее беду оказалась прекрасная память. «Помнится, когда я последний раз пировал в заведении Ханая в столице, ты тоже говорила, что тебе девятнадцать, но с тех пор уже поди лет двадцать минуло. Выходит, сейчас тебе 39 лет, а ты все строишь из себя молоденькую и ропщешь на судьбу. Твое счастье, что ты не вышла ростом, и поэтому выглядишь моложе своих лет». Будучи выведена на чистую воду, женщина прикусила язычок и взмолилась – «Ах, простите меня!» Прекратив на этом неуместный разговор о летах, они поладили между собой и сдвинули изголовья. Но вскоре явилась какая-то старуха, по всей видимости, мать этой женщины, тихонько ее окликнула и, о чем-то пошептавшись с нею, с горечью произнесла «Вот так-то, доченька!» «Я пришла, чтобы взглянуть на тебя в последний раз. Из-за того, что мне не хватило каких-то 14 или 15 моммы, я вынуждена утопиться». Услыхав это, дочь разрыдалась, поспешно сняла с себя Косуде из дорогого шелка и, завернув его в фуросики, отдала матери. Сноска. Фуросики — квадратный платок, в который заворачивают вещи. Не в силах спокойно смотреть на это, купец подарил старухе золотую монету. Тем временем в чайный домик заглянули двое юношей по виду слуги актеров кабуки. Сноска. Кабуки. Буквально, искусство пения и танца. Один из видов классического театрального искусства Японии, возникший в 17 веке. Услышав громкий голос довольного собственным великодушием купца, они без труда его отыскали. «Так вот, где вы прячетесь!» — вскричали они. «Мы с утра уже несколько раз к вам наведывались, а вас все нет и нет, хорошо хоть здесь застали!» После недолгих препирательств они забрали у купца все деньги, что были при нем, а также хаори, меч и кимоно. «С уплаты остального долга мы так и быть подождем до пятого числа», — сказали они напоследок и удалились. Очутившись в столь щекотливом положении, купец все же попытался выкрутиться. Когда тебя так просят о помощи, трудно отказать. Да. В последний день года нельзя отлучаться из дома, пробормотал он и отправился в свояси. Все принялись над ним потешаться. Ну и дурачина, другого такого еще поискать надо.